Глава сороковая Некоторое время Журард Силган молчал. Конечно, то, что Понтер ему сейчас рассказал, было абсолютно конфиденциально. Разговоры скульптора личности с его пациентом специальным образом кодируются. Силган даже и подумать не мог о том, чтобы пересказать кому-то то, что узнал от пациента, и никто не мог открыть архив алиби ни скульптора личности, ни его пациента за период, Помеченные как время терапевтического сеанса, мы не берем правосудие в собственные руки, наконец сказал Селган. Понтор кивнул. Как я сказал в самом начале, я не горжусь тем, что совершил. Вы также сказали, мягко напомнил Селган, что совершили бы это снова, если бы пришлось. То, что он делал, было плохо, сказал Понтер. Гораздо хуже того, что я сделал с ним. Он развел руками, словно ищет способ оправдать свое поведение. Он насиловал женщину, собирался делать это и дальше, но я положил этому конец не только потому, что он теперь знал, что я могу опознать его по запаху, а по той же причине, по которой мы всегда стерилизуем наших склонных к насилию самцов именно таким образом. «Ведь мы не только предотвращаем распространение их генов. Путем удаления тестикул мы радикально снижаем уровень тестостерона, купируя их агрессивность». «И вы решили, что если этого не сделаете вы, то не сделают никто?» — спросил Силган. «Именно. Ему бы все сошло с рук». Моревоган считала, что имеет преимущество, что насильник не знал, с кем связывается. нападая на профессора генетики, но она ошибалась. Он знал совершенно точно, с кем имеет дело, и он знал, что нужно сделать, чтобы его никогда не смогли осудить за это преступление. «Так же», — тихо сказал Силган, — «как вы знали, что вас никогда не осудят за его кастрацию?» Понтер ничего не ответил. «Мэра знает об этом. Вы ей рассказали?» Понтер покачал головой. «Почему нет?» «Почему нет?» — повторил Понтер, пораженный вопросом. «Почему нет?» «Я совершил преступление. Тяжкое преступление. Я не хотел вовлекать в него ее. Я не хочу, чтобы она была хоть как-то в этом замешана. И все?» Понтер молча рассматривал рисунок древесных волокон, охватывающий весь периметр комнаты. «Это все?» — не отступал Силган. «Конечно, я не хотел ронять себя в ее глазах», — ответил Понтер. «На самом деле это могло возвысить вас в ее глазах», — сказал Силган. «В конце концов, вы пошли на это ради нее, чтобы защитить ее и других, подобных ей». Но Понтер замотал головой. «Нет. Нет, она рассердилась бы на меня». разочаровалась бы во мне. Почему? Она христианка, ответил он. Философ, учению которого она следует, утверждал, что прощение — это величайшее из всех добродетелей. Бровь селгана влезла на надбровный валик. Некоторые вещи очень трудно простить. Думаете, я этого не знаю? — рявкнул Понтер. — Я имел в виду не то, что сделали вы, а то, что он, тот мужчина Глексеен, сделал с мэра. Понтер сделал глубокий вдох, пытаясь успокоиться. — Этот Раскен — единственный, кого вы кастрировали. Взгляд Понтера метнулся к Силгану. — Разумеется. — Ага, — сказал Силган. — Просто я... — Что? Селган проигнорировал вопрос. Вы рассказывали об этом кому-нибудь еще? Нет. Даже Адекору? Даже Адекору. Но ведь ему вы без сомнения можете доверять, сказал Селган. Да, но вот видите, сказал Селган, когда Понтор замолчал, не закончив фразы. В нашем мире мы не просто стерилизуем совершивших насильственные преступления, не так ли? Ну, нет, мы, да? – спросил Силган. Мы стерилизуем преступника и всех, у кого хотя бы половина общих с ним генов. И кого же именно? Братьев, сестер, родителей. Да, кого еще? И еще однояйцевых близнецов. Именно поэтому говорится про, по крайней мере, половину. У однояйцевых близнецов совпадает сто процентов ДНК. Да-да, но вы забыли про еще одну группу. Братья, сестры, мать преступника, отец преступника. И? И я не понимаю, что вы... Понтер замолк. О-о-о... Тихо сказал он. Он снова посмотрел на Селгана, потом опустил взгляд. Дети, потомки, у вас есть дети, не так ли? Двое дочерей, Джасмель Кэти и Мега Бек. Так что, если кто-то узнает о вашем преступлении и каким-либо образом разгласит его и суд прикажет вскрыть ваш архив алиби, наказание понесете не только вы. Ваших дочерей стерилизуют вместе с вами. Понтер закрыл глаза. — Это так? — сказал Силган. — Да. Голос Понтера был едва слышен. — Ранее спросил, стерилизовали вы еще кого-нибудь в другом мире, и вы накричали на меня? Понтер молчал. — Вы понимаете, что вас рассердило? Понтер вдохнул и медленно судорожно выдохнул. Я стерилизовал только самого преступника, но не его родственников. Видите ли, я не слишком задумывался о... о справедливости того, что мы стерилизуем невиновных ради улучшения генофонда. Но, но я с помощью хака и правда пытался изучать эту глетксенскую библию. В ее самой первой истории все потомство начальных двух людей было проклято за то, что эти двое людей совершили преступление. И это показалось мне таким неправильным, таким несправедливым. Так что как бы вы ни хотели очистить Глексенский генофонд от скверны Раскина, вы не смогли заставить себя отыскать его ближайших родственников, сказал Селган. Потому что сделай вы это, вы бы согласились, что ваши близкие, двое ваших дочерей, заслуживают наказания за преступления. которые вы совершили, они невиновны, сказал Понтер. Независимо от того, насколько тяжкие преступления совершил я, они не должны из-за этого страдать. И все же они пострадают, если вы раскроете себя и признаетесь в содеянном. Понтер кивнул. И что же вы намерены делать? Понтер пожал своими массивными плечами. Хранить эту тайну до тех пор. Пока я не умру, а потом, я, простите, после того, как вы умрете, что будет потом? Потом, потом ничего. Вы в этом уверены? Конечно. То есть, да, я читал Библию, и я знаю, что мэра психически здоровая и умна и не подвержена галлюцинациям, но... И у вас нет ни малейшего сомнения в том, что она ошибается. Вы убеждены в том, что после смерти ничего нет. Ну, да, нет, забудьте. Селганнахморился и решил, что развивать эту тему пока рано. Вы не задумывались о том, почему мэра заинтересовалась вами? Понтер смотрел в сторону. Я слышал, как ранее вы говорили о том, что гликсены тоже люди. Однако все же у вас с ней меньше общего, чем с любым другим мужчиной, с которым она до тех пор была знакома. — Физически, возможно, — сказал Понтер, — но ментально, эмоционально мы очень похожи. — И все же, — сказал Силган, — поскольку мэра пострадала от самца своего собственного вида, она могла... Думаете, мне это не приходило в голову? Перебил его Понтер. Скажите об этом вслух, Понтер. Выпустите наружу. Понтер фыркнул. Я мог заинтересовать ее именно потому, что в ее глазах я был не человек. Не один из тех, кто сделал ей больно. Селган помолчал несколько тактов. Над этой мыслью стоит поразмышлять. Это не важно, сказал Понтер. Теперь это ничего уже не значит. Я люблю ее, и она любит меня. Ничто не имеет значения, кроме этого простого факта. Очень хорошо, кивнул Сильган. Очень хорошо. Он снова сделал паузу, а потом постарался, чтобы его голос звучал отстраненно, будто мысль только что пришла ему в голову, и он не выждал подходящего момента, чтобы ее озвучить. «А, кстати, вы не думали о том, что вас к ней привлекло?» Понтер закатил глаза. «Скульптор личности», — сказал он. «Вы собираетесь объявить, что она каким-то образом напомнила мне Класт? Но здесь вы попали пальцем в небо. Она вообще не похожа на Класт. У нее совершенно другой характер. У мэра ничего общего с Класт. Уверен, что вы правы?» сказал Силган, делая руками жест, словно отбрасывая глупую мысль в сторону. Ну, то есть, как это вообще возможно? Они ведь даже принадлежат к разным видам. Именно так, сказал Понтер, складывая руки на груди. И воспитаны в совершенно разных культурных контекстах. Точно, Силган покачал головой. Эта идея о жизни после смерти. Надо же было такое придумать. Понтер промолчал. Вы никогда не задумывались об этом? Не думали, что возможно? Лишь возможно. Силган дал своему голосу угаснуть, не закончив фразы, и терпеливо ждал, что Понтер заполнит паузу. Ну, сказал в конце концов Понтер, это и вправду привлекательная концепция. «Я думал над ней с тех пор, как впервые услышал о ней от мэра». Понтер поднял руки. «Я знаю, знаю, что никакой послежизни нет, по крайней мере, для меня, но...» «Но она живет в альтернативной плоскости бытия», — подсказал Силган. «В другой вселенной. Во вселенной, в которой некоторые вещи могут быть другими». Голова Понтера едва заметно качнулась. И она даже не бараст, не так ли? Она принадлежит к другому виду, лишь из-за того, что у нас нет. Как они это называют? Бессмертная душа? То, что у нас нет этой бессмертной души, разве означает, что ее нет у них, не так ли? К чему вы ведете? резко спросил Понтер. Как всегда, ответил Селган. Вы потеряли партнёра шу двадцать с лишним месяцев назад. Он помедлил и продолжил так мягко, насколько смог. Не только мэра приходило в себя после травмы. Онтрив скинул брови. Надо полагать, но я всё равно не вижу, как смерть Класт могла бросить меня в объятия женщины из другого мира. В этот раз пауза затянулась. Наконец, Хак, который хранил молчание в течение всего терапевтического сеанса, спросил через внешний динамик. «Вы хотите, чтобы я ему сказал?» «Нет, я сам», — ответил Силган. «Понтер, пожалуйста, не обижайтесь, но...» «В общем, вы рассказывали мне о верованиях Глексенов. И что с того?» раздраженно спросил Понтер. Они верят в то, что мертвые на самом деле не мертвы. Они верят, что сознание продолжает жить после смерти тела и что... а то, что вы, возможно, искали способ обезопасить себя от повторения страданий, которые причинило вам смерть Класт. Если бы ваша партнерша верила в это, это бессмертие разума... Или вы бы считали, пусть и без всяких на то оснований, что она в самом деле может обладать подобного рода бессмертием, тогда? Голос Селгана затих, приглашая Понтару закончить мысль. Понтар вздохнул, но подчинился. Тогда, если случилось бы немыслимое... и я снова потерял бы любимую женщину. Это бы не было для меня таким потрясением, потому что сохранялся бы шанс, что она потеряна не навсегда. Селган одновременно приподнял бровь и слегка пожал плечами. Именно. Понтер поднялся на ноги. Благодарю, что потратили на меня время, ученый Селган. Здравого дня. Я не уверен, что мы закончили, сказал Селган. «Куда вы идете?» «Сделать то, что я должен был сделать давным-давно», — сказал Понтер, покидая круглый кабинет. Луиза Бенуа вошла в кабинет Джока Кригера в Синерджи Групп. В штате Джока не было геологов, но Луиза — физик, и она работала под землей на шахте Крейгтон, так что он решил поручить это ей. «Окей», — сказала она. «Думаю, я с этим разобралась». Она разложила на рабочем столе в кабинете Джока две большие схемы. Джок встал над столом рядом с Луизой. «Вот это», — сказала она, указывая накрашенным красным ногтем на левую схему. «Стандартная палеомагнитная хронология по данным наших ученых». Джок кивнул. «А это?» — она указала на вторую схему, заполненную странными символами. Та же самая хронология, полученная от неандертальцев, хотя Маривоган и не нашла подтверждения тому, что в мире неандертальцев магнитное поле Земли поменяло полярность. Джок использовал все свое влияние, чтобы произвести обмен информацией о палеогеомагнетизму как можно скорее. Если неандертальцы ошибаются относительно быстрого коллапса магнитного поля, тогда Джок будет знать, что беспокоиться попусту. Но ему нужно было знать наверняка. Так вот, продолжила Луиза, как вы видите, мы зафиксировали гораздо больше эпизодов геомагнитной реверсии, чем они, больше трехсот за последние сто семьдесят пять миллионов лет. Это потому, что породы морского дна дают больше информации, чем места падения метеоритов. Один ноль в нашу пользу, сухо сказал Джок. Моя задача, продолжила Луиза, состояла в том, чтобы сопоставить эпизоды. которые поддаются сопоставлению, то есть выявить эпизоды, следы которых обнаружили и мы и они. Как видите, несмотря на зияющие дыры в их геомагнитной летописи, имеется практически однозначное соответствие всех эпизодов почти до сегодняшнего дня. Джок смотрел на схемы, следя за указывающим ногтем Луиза. Ну окей, разумеется, сказала Луиза. Так и должно было быть. Вам известна моя теория. что существовала лишь одна стабильная версия Вселенной до того, как примерно сорок тысяч лет назад возникло сознание. Джок кивнул. Хотя квантовые механические эффекты могли бы приводить к кратковременному расщеплению Вселенной, вероятно, с самого начала времен получающиеся варианты на макроуровне были идентичны и поэтому всегда снова сливалась в течение нескольких наносекунд. Однако сознательные действия живых существ создали разрыв, который уже не мог быть скомпенсирован, и поэтому, когда сорок тысяч лет назад произошел большой скачок, когда возникло сознание, случилось самое первое стабильное расщепление. В одной вселенной осознали себя homo sapiens, в другой homo neanderthalensis, и с тех пор эти две вселенные существовали отдельно. Но минуточку, сказал Джок, вглядываясь в неандертальскую схему. Если вот эта последняя зафиксированная геомагнитная реверсия, о которой нам известно, так и есть, подтвердила Луиза. Они датировали ее десятью миллионами месяцев назад. Это семьсот восемьдесят тысяч лет. Хорошо, сказал Джок. Но если это самый поздний эпизод на нашей схеме, то что же такое вот это? Он указал на еще один более поздний эпизод, отмеченный на неандертальской схеме. Это тот, который якобы случился двадцать пять лет назад. Нет, сказала Луиза. На вкус Джока в ней была слишком сильна преподавательская жилка. Она явно подводила его к открытию, хотя сама уже знала ответ. Вот почему бы просто не сказать. Тогда когда же? Пол миллиона месяцев назад, сказала Луиза. Джок уже не скрывал своего раздражения. То есть? Чувственные губы Луизы изогнулись в усмешке. Сорок тысяч лет. Сорок ты? Но ведь это именно, сказала Луиза. Обрадованная догадливостью ученика, как раз тогда, когда произошел большой скачок и возникло сознание, когда Вселенная расчепилась навсегда. Но, но как так может быть, что они знают об этой реверсии, а мы нет? Помните, что я сказала, когда мы обсуждали эту проблему впервые? После того, как магнитное поле исчезнет. Существует пятидесятипроцентная вероятность того, что оно снова возникнет с той же полярностью. В половине случаев полярность та же, а, а в оставшейся половине полярность обратная. То есть это событие должно было произойти уже после разделения Вселенных, и поскольку теперь они никак не связаны, случилось так, что в мире неандертальцев полярность поменялась. Луиза кивнула, оставив след в местах падения метеоритов. Но в нашем мире случилось так, что поле снова возникло с той же полярностью, что и до коллапса, и поэтому мы его не заметили. Уи,、oui. поразительно, сказал Джок. Но погодите, у них была реверсия сорок тысяч лет назад, так ведь? Но Мэри утверждает, что стрелка компаса в их мире ориентирована также, как и в нашем, северным концом на север. Так что, Луиза ободряюще кивнула, он был на верном пути. Так что, — продолжал Джок, — мир неандертальцев и правда пережил недавний коллапс магнитного поля, и когда поле появилось снова, всего шесть лет назад, его полярность стала обратной по сравнению с той, что была до коллапса, такой же, как сейчас на нашей Земле. Именно так. Значит, все в порядке? Сказал Джок. Именно это я и хотел узнать. Это еще не все, сказала Луиза. Далеко не все. Ну так не тяните жилы. Рассказывайте. Хорошо, хорошо. Земля, единственная Земля, существовавшая в те времена, пережила коллапс магнитного поля сорок тысяч лет назад. Пока поле отсутствовало, возникло сознание, и я не верю, что это совпадение случайно. «Вы считаете, что пропадание магнитного поля как-то связано с тем, что пещерные люди изобрели рисование?» «И культуру, и язык, и символическую логику, и религию. Да, я так считаю». «Но как?» «Я не знаю», — ответила Луиза. «Но помните, что анатомически современные Homo sapiens впервые появились сто тысяч лет назад, но осознали себя лишь сорок тысяч лет назад?» Мы имели такие же точно мозги, как и сейчас, в течение шестидесяти тысяч лет, не занимаясь никакими видами искусств и не проявляя никаких признаков подлинной разумности, а потом щелк и что-то случилось, и мы стали разумными. Да уж, сказал Джок. Вы знаете, что у некоторых птиц в мозгу есть частицы магнетита, которые помогают им определять направление. Джок кивнул. Так вот у нас, у homo sapiens, тоже есть магнетит в мозгу. Никто не знает, почему, поскольку у нас, очевидно, нет встроенного в организм компаса. Но когда 40 тысяч лет назад магнитное поле Земли схлопнулось, я думаю, с этим магнетитом случилось что-то, что, если можно так выразиться, привело к загрузке сознания. И что же случится, когда магнитное поле пропадет в следующий раз? Ну, в мире неандертальцев во время недавнего коллапса ничего необычного не произошло, сказала Луиза. Но, но, на между нашими мерами есть явные различия. Иначе коллапсы магнитных полей не рассинхронизировались бы. Именно об этом я и подумал, сказал Джок. Но по какой причине это произошло? Возможно из-за большого количества проведенных нами ядерных испытаний или из-за запуска ракет. Последнее общее падение магнитного поля произошло 400 лет назад, а сейчас два наших мира разделяет коллапс всего лишь в 25 лет. Эта разница крохотна, но объяснима, если предположить, что различные взрывы на нашей Земле значительно возмутили геодинаму. Может быть, я не уверена, однако раз геодинама двух миров уже не одинаков, то коллапс здесь не обязательно пройдет без происшествий. И не стоит забывать, что между неандертальцами и нами существует значительное различие в том, как работают наши разумы. И что будет? Жены сапа, сказала Луиза. Нам придется построить множество моделей, прежде чем можно будет сказать что-то определенное. Но снова но. Что на этот раз? Ну, во время прошлого коллапса сознание загрузилось. В этот раз сознание может, если снова воспользоваться компьютерной терминологией, сознание может зависнуть.